28 апреля Письма Крамицкого до такой степени угнетающе подействовали на меня, что это впечатление продолжается до сих пор. Мой основательный гнев на Анелю почти проходит, и чем больше я чувствую, что я обошелся с ней грубо, тем больше сокрушение овладевает мною и тем с большой нежностью я думаю о ней. Но зато я все яснее и яснее вижу, как неумолимо соединяет этих людей сама сила фактов. Со вчерашнего дня я весь в когтях этой мысли, и поэтому не поехал в плашов. Там мне нужно наблюдать за собой, быть спокойным или притворяться спокойным. А в настоящую минуту я не способен на это. Все, что находится внутри меня, мысли, чувства, впечатления, все подняло знамя бунта против того, что случилось». Я не знаю, может ли существовать положение более отчаянное, чем несоглашение с чем-либо, протестование каждую фибрую мозга и сердца и вместе с тем перед лицом совершившегося факта чувствование себя бессильным. Но я понимаю что это лишь предвкушение того, что меня ожидает. Делать нечего. Она вышла замуж. Она, пани Крамицкая, принадлежит ему и будет принадлежать всегда. Я же не могу с этим примириться, потому что, примирившись, перестану существовать. А все-таки я должен примириться. С одинаковым результатом я мог бы протестовать против притяжения земли, как такого порядка вещей, в силу которого женщина, вышедшая замуж, принадлежит своему мужу. Ну и что же? Примириться с таким порядком? Поможет ли мне пустое, глупое, бессмысленное слово «примирюсь»? если во всем моем существе нет ни одного атома примирения. По временам мне приходит в голову желание уехать, но отлично знаю, что кроме этой женщины весь свет для меня имеет столько же значения, сколько смерти, то есть значение пустоты. Более того, я очень хорошо знаю, что не уеду, потому что не найду в себе столько силы. Часто какое-то предчувствие шепчет мне, что человеческое горе может быть больше человеческого представления о нем, и что может быть такое состояние, в котором мысли о горе кончаются, а оно, как море, разливается все шире и шире. В эту минуту мне кажется, что я плыву по этому морю. «А все-таки нет. Есть что-то, что остается у меня. Я читал когда-то в дневнике Амьеля, что тело — это мысль, сгущенная до состояния материи. Но мысль может оставаться оторванной от почвы, а чувства нет». Теоретически мне это было знакомо и раньше, но только теперь я проверил это на самом себе. Со временем моего возвращения в плашов вплоть до этой минуты я не сказал себе ясно и определенно, что жажду взаимности Аннелли. Но это был вопрос слов. В действительности я знал о том, что хотел и хочу обладать ею. Каждый мой взгляд, каждое слово, все поступки были направлены к этой цели. Чувства, которое не одинаково с желанием и делом, — ничто. Пусть же это слово будет сказано «хочу». Хочу быть для Анели желанным и наиболее любимым существом, каким и она для меня. Хочу обладать ею, пользоваться ее взаимностью, всеми мыслями, ее душой и не думаю ставить преград моим желаниям. Я сделаю все, что подскажет мне сердце, воспользуюсь всеми средствами, которые мой разум — признает более действительными, чтобы завоевать ее. Я отниму у Крамитского из Анели столько, сколько буду иметь возможности, и возьму ее всю, если только она согласится на это. Таким образом, я буду иметь цель в жизни, буду знать, для чего встаю утром, для чего ем, для чего сплю, конечно я не буду вполне счастлив. Для этого ее не только нужно всецело присвоить себе, но еще отомстить тому за то, что он обладал ею, но все-таки у меня будет чем жить. В этом мое спасение. Но это не решение, принятое в последнюю минуту. Это только словесное определение — всех тех сил, которые движутся во мне, той воли и тех желаний, которые лежат в природе моего чувства и составляют неотделимую часть его сущности. Я развею свои предрассудки на все четыре стороны. Опасение, что Аннели будет несчастна, когда полюбит меня — Должно отступить пред эту великую, как велик весь мир, правдой, что уже одно присутствие любви в сердце совершенно наполняет жизнь, дает ей пищу и содержание и стоит в тысяч раз больше, чем жизненная пустота и ничтожество. Тысячу лет тому назад знали уже, Что добрым и моральным Можно считать только то, Что укрепляет жизнь, А пустота и ничтожество Лежат в пределах зла. Минута, в которую эта дорогая головка Склонится ко мне на грудь, Когда розовые уста Прильнут к моим устам, Будет минутой торжества добра, И правды. И посреди сомнений, туманящих мой мозг, эта правда одна ясно светит. Только о ней одно я могу сказать. Верю, что это так. Я нашел, наконец, что-то достоверное в жизни. И отлично знаю, какая пропасть лежит между этой моей верой и условную моралью, выработанную для повседневного человеческого обихода. Я знаю, что этот мир будет казаться чужим, манели устрашать ее, но я возьму ее за руку и поведу туда, потому что я с искренним убеждением могу сказать ей, там живут добро и правда. Я нахожу подкрепление в этих мыслях, Но все-таки большая часть дня прошла для меня нехорошо, ибо я чувствую себя бессильным при тех условиях, в которых нахожусь с Анеллей. Мне приходило в голову даже и то, что она, может быть, любит Крамицкого. К счастью, прибытие доктора Хвостовского прервало дальнейшее развитие этих предположений. Он приехал из Плашова посоветоваться с другим доктором, раньше него лечившим старушку, и теперь зашел навестить меня. По его словам, пани Целина чувствует себя по-прежнему, но у Крамицкой сильно болит голова, так что она даже не вышла сегодня к утреннему чаю. Он долго говорил об Анелле. Я слушал его охотно, потому что это заменяла мне до некоторой степени ее общество. Он сообщил мне, что продолжает смотреть на людей с недоверием, не потому, чтобы такой взгляд считал единственно правильным, а потому, что считает его более осторожным. Что же касается Крамицкой, то он думает, что ее можно причислить к числу высших людей, во всех отношениях. Доктор отозвался о ней с такой горячностью, что у меня явилась мысль, не питает ли он к ней чувство более пылкого, чем почтительное уважение. Предположение это не принесло мне ни малейшей неприятности, вероятно, потому что я знал, какая пропасть отделяет его от Анели. Напротив, я был благодарен, что он остановился на ней. Такой разговор освобождал меня от тяжелых мыслей. Я спросил его, что он намерен делать в будущем. Оказалось что ему нужны деньги для усовершенствования себя за границей, что потом он возвратится назад и поселится в Варшаве. «Что вы подразумеваете под этим поселением?» — спросил я. «Научные занятия при какой-нибудь больнице и, наконец, практику. Вероятно, вы...» Женитесь. И на это придет время только не сейчас. Если только не придет какое-нибудь другое чувство и не завладеет вашей волей. Вы, как доктор, знаете, что любовь — потребность физиологическая. Молодой Хвостовской хотел, очевидно, похвастаться трезвостью своих воззрений, стоящих выше человеческих слабостей, и потому пожал своими широкими плечами, погладил остриженную голову и ответил. — Потребность эту я признаю, но не хочу признавать за ней права на большее место, чем ей полагается. Каждую потребность можно обуздать. Он победоносно улыбнулся. Но я серьезно возразил ему. «Если мы глубже рассмотрим это чувство, то кто знает, стоит ли жить на свете для чего-нибудь другого?» Хвостовский подумал с минуту. «Нет, существует много других вещей. Например, наука» общественные обязанности человека. Я не говорю ничего против брака. Человек должен жениться и для самого себя, и для того, чтобы иметь детей. Это тоже общественная обязанность. Но брак одно, а вечно длящийся роман другое. Позвольте, я не понимаю вас. Я хотел сказать, что мы... «Муравьи, Созидающий муравейник, мы люди труда, не имеем столько времени, чтобы посвятить всю жизнь женщине и любви. Это хорошо для тех, кто может ничего не делать или кто не хочет ничего другого делать». Сказав это, он посмотрел на меня, как человек, который говорит от имени самых положительных людей во всей стране и говорит не только сильно, но и умно. Я с удовольствием смотрел на этот здоровый образчик человеческой природы и должен признать, что, исключая некоторую дозу молодой, почти студенческой надменности, Он говорил не глупо. Правда, что женщины и любовь к женщине не играют и половинной роли в жизни людей труда или людей, имеющих перед собой серьезные задачи, серьезные цели. Крестьянин женится только для того, чтобы жениться и обзавестись своим семейством. В действительности его способность к глубоким чувствам очень невелика, хотя поэты и новелисты стараются убедить нас в противном. Человек науки, воин, политик посвящают женщине самую незначительную часть жизни. Исключение составляют только артисты. Любить — это их профессия потому что искусство только и существует благодаря любви к женщине. Вообще, только в богатых кружках, в которых множество людей отстраняется от дела, женщина властвует неограниченно и наполняет всю жизнь этих людей сверху донизу, Она владевает всеми мыслями, становится единственным двигателем и единственной целью всех стремлений. Да иначе и быть не может. Я беру в пример самого себя. Общество, которому я принадлежу, правда, не так богато, как другие, но я лично человек состоятельный. Я пользовался своими средствами в том смысле, что ничего и никогда не делал, вследствие чего не имел и не имея определенной цели в жизни. Может быть, было бы иначе, если б я родился немцем или англичанином, но надо мной еще тяготел тот фатальный первородный грех, который называется «la productivité слава. «Ни один из сложных факторов теперешней цивилизации не привлекал меня к себе и не наполнял мне душу по той простой причине, что эта млеющая цивилизация насквозь пропитана скептицизмом. Если она сама чувствует свой близкий конец и сомневается в себе, то трудно требовать, чтобы я поверил и посвятил ей свою жизнь. Вообще? Я жил как человек, висящий в воздухе, потому что не мог прицепиться к земле. Если б я был сухим, холодным, очень глупым или зверски развратным, я не звел бы свою жизнь до степени растительного процесса или удовлетворения зверских потребностей и кое-как существовал бы, но все случилось иначе. Я принес с собой на свет живой ум, страстную натуру и недюжинные силы. Силы эти должны были найти какой-нибудь исход и могли найти его только в любви к женщине. Мне ничего другого не оставалось. Я осознаю это и подчиняюсь, потому что было бы нелепо бороться с такой силой, Любовь к женщине — единственный резон, единственное основание моей жизни. Все мое несчастье заключается в том, что я, как дитя больной цивилизации, вырос криво. Ну, понятно, и моя любовь искривилась. Простота понятий, несомненно, дала бы мне счастье, но об этом бесполезно говорить. Всякий горбун рад бы избавиться от своего горба, но не может, ибо был горбатым уже в утробе своей матери. Мои же горбы образовались в ненормальном лоне цивилизации и выросли под влиянием эпохи, в которую я родился. Но горбатый ли, прямой ли, я должен любить и хочу любить. 4 мая мой разум весь ушел на службу чувства и сделался чем-то вроде возницы, который наблюдает лишь за тем, чтобы не зломать телеги. Несколько дней я живу в Плашове и все, что говорю и делаю, входит в мою тактику любви. Доктор Хвостовской поступил очень умно, что прописал Анелли ходить по парку ради поправления здоровья. Я нашел ее там сегодня утром. Бывают минуты, когда чувство, хотя бы и хорошо сознаваемое, проявляется с необыкновенной силой и почти ужасает своей величиной. Такую минуту испытал я сегодня, когда на повороте аллеи увидал Анелю. Никогда она не казалась более прелестную и более желанную. Это та единственная в мире женщина, которой в силу таинственных, самой наукой нерасследованных влияний предназначена притягивать меня, как магнит притягивает железо овладеть мною, привязать к себе, стать единственную моей целью и наполнять всю мою жизнь. Когда я приближался к ней, мне казалось, что она заключает в себе не только свою собственную прелесть, но и прелесть Утро, весны, солнечного света, Радостного щебетания птиц И благоухания цветов. Она для меня более чем женщина. Она воплощение красоты, Прелести и радости всей природы. И мне пришло в голову, что если природа сотворила ее такую, что она сильнее может воздействовать на меня, чем на другого какого-нибудь мужчину, то этим самым природа предназначила ее мне, и что это мое право попрано ее замужеством. Кто знает, не исходят ли все несправедливости мира исключительно из нарушения таких прав. И не в этом ли лежит причина несовершенства жизни? Люди неверно представляют себе любовь с завязанными глазами. Напротив, ничто, самая малейшая подробность, не ускользает от ее взгляда. В любимом существе она все видит, все замечает, Только все это расплавляет своим огнем В одно великое и простое — люблю. Приближаясь к канели, я заметил, Что на ее лицо и светлое ситцевое платье Падают светло-зеленые лучи солнца, Проникающие сквозь листья дерев. Я заметил, что волосы ее собраны небрежно, и что свободный лиф изящно обрисовывает ее стан и плечи, что от нее веет утреннюю свежестью, придающей ей еще больше эффекта. Не ушло от моего внимания то, что в этой аллее среди высоких тополей Ее фигуры, кажутся меньше, чем на самом деле, почти фигуры девочки. Словом, ничто не ускользнуло от взгляда моей любви, и все слилось в один восторг человека, любящего без памяти. На мое приветствие она ответила мне с некоторым замешательством. Вот уже несколько дней она боится меня, потому что я гипнотизирую ее каждым словом, каждым взглядом. Ясность ее мыслей уже смущена, фермент введен в душу. Она не могла не заметить, что я люблю ее, и вместе с тем это... Я вижу ясно, ни за какие блага мира не хочет признать этого факта даже перед самой собою. По временам я чувствую, что как будто бы я держу в своих руках голубя и слышу, как беспокойно бьется его сердце. Мы шли в неловком молчании, но я нарочно не прерывал его». Я знаю, что эта неловкость тяжела для нее, но это приближает меня к цели. В окружающей нас тишине мы слышали только скрип песка под ногами да веселый свист иволк, которые водились в парке сотнями. Наконец я заговорил и направил шаги Анели куда хотел. Если мой ум был недоступен внешним влиянием, не имеющим связи с моим чувством, то в пределах этого последнего я обладал таким присутствием духа, такой быстротой соображения, какими обладают люди, погруженные в магнетический сон и видящие в данном направлении гораздо яснее, чем нормальные люди. Мы скоро перешли на личную почву. Я говорил о себе тем доверчивым тоном, каким, говорят, самым дорогим существом, которое одно на свете имеет право знать все. Таким образом, между нами возник целый мир общих интересов, занимающих только нас двоих. А так как подобные отношения могут существовать между нею и ее мужем, то я вел ее к духовной измене такими незначительными шагами, что она не могла их заметить. Но ее чуткая натура, однако, инстинктивно понимала, что мы идем какой-то кривой дорогой. Я вел ее точно за руку все дальше и дальше и, ведя, чувствовал некоторое моральное сопротивление. Я хорошо понимал, что это сопротивление тотчас же увеличилось бы, если б я потянул ее сильней, и если б опасность не представлялась настолько неуловимой, но вместе с тем я видел ясно, что преимущество на моей стороне, и что я заведу ее постепенно куда захочу». Я нарочно говорила о прошлом. «Помнишь, — сказал я, — как ты спрашивала меня, отчего я не живу на родине и не прилагаю своих способностей, которые видят во мне люди, к чему-нибудь полезному? Что касается меня, то я помню каждое твое слово. Это было в тот день, когда я... Поздно возвратился из города, и ты ожидала моего возвращения. Мне даже трудно сказать, какое ты имело огромное влияние на меня. Но я не мог сразу приняться за какое-нибудь дело так, как должен был уехать. Потом умер мой отец. Но слова твои запали в мою душу. И я скажу тебе правду, что если я вернулся... И если намереваюсь поселиться здесь и что-нибудь делать, если, наконец, сделаю что-нибудь, то это будет твое влияние и заслуга». С минуту между нами длилось молчание. Только иволги немолчно посвистывали в чаще. Аннелли, очевидно, искала ответа и, наконец, сказала «Я не могу поверить, чтобы такой человек, как ты, не имел других, более важных соображений. Ты хорошо знаешь, какие обязанности лежат на тебе, а то время минуло, и теперь все переменилось». «Да, кое-что переменилось, а кое-что нет», — ответил я. «Может быть, если я возьмусь за какую-нибудь работу, то со временем пристращусь к ней и полюблю ее, но такой человек, как я, который никогда не имел ни малейшего желания заняться чем-нибудь, должен иметь какой-нибудь важный повод для изменения своей жизни». И чем ему хуже жить на свете, тем нужнее такой повод. Я не хочу лгать перед тобою. Я очень несчастлив. Сознание общественных обязанностей — очень хорошая вещь, только, к сожалению, у меня нет его. Ты в тысячу раз лучше и благороднее меня, и ты могла бы меня научить этому Но случилось иначе. Да и сегодня еще, вспоминая, как ты когда-то требовала от меня дела, я сознаю, что только для тебя и во имя тебя я, кажется, мог бы приняться за него. Анеллия ускорила шаги, как будто хотела идти домой, и ответила мне почти шепотом. — Не говори так, Леонтий, прошу тебя, не говори так. Ты хорошо понимаешь, что я не могу принять такой жертвы. — чего не можешь? Ты не так понимаешь меня. Ты навсегда останешься для меня любимую сестрой. Я больше ничего не хотел сказать тебе. Анелли порывисто протянула мне руку. Я взял ее и почтительно поднес к губам. — Да, останусь, останусь навсегда, — поспешно ответила она. Я видел, что с ее сердца свалился тяжелый камень. Одно слово «сестра» побеждало и волновало ее, а вместе с тем и успокаивала. Это отразилось и на мне, но я сумела овладеть собой. Только в первую минуту, когда я прикоснулся губами к ее руке, у меня в глазах потемнело, и мне захотелось обнять ее, прижать к своей груди и высказать всю правду. Тем временем лицо Аннели прояснилось и сделалось веселее. По мере того, как мы приближались к дому, ее беспокойство все уменьшалось, но я, видя, как верно завожу ее все дальше и дальше, продолжал спокойным тоном дружескую беседу. Видишь, сестрица, какая около меня безграничная пустыня? Мой отец умер, тетка святая женщина. И нам трудно понять друг друга, Потому что она не понимает Ни нового времени, ни новых людей. Ее воззрения противоположны моим. Я никогда не женюсь. Никогда. И поэтому пойми мое одиночество. Вокруг никого с кем бы поделиться мыслью И кому поверить свои скорби, Пустота и пустота. Скажи сама, странно ли, что я ищу сочувствие там, где надеюсь найти его? Я точно старый нищий коллега, который стоит у ворот и ожидает, не подадут ли ему грош. В эту минуту нищий, самый убогий нищий, стоит у твоего окна и вымаливает каплю сострадания, дружбы и милосердия. Он ни о чем больше не думает, как о милостыне, и надеется, что ты не откажешь ему в этой милостыне. Да? Да, Леонтий, отвечала Анеля. Да, тем более, что если тебе так плохо, Тут ее голос оборвался, губы задрожали, и вдруг она разрыдалась громко, как ребенок. Мне снова потребовалось все усилие и воли, чтобы не упасть к ее ногам. Я не мог равнодушно видеть ее слез и чувствовал, как у меня самого сжалось горло. «Анеля! Анеля!» -э повторял я, не зная, что сказать. Но она протянула вперед руки, точно хотела оттолкнуть меня и проговорила сквозь слезы. «Сейчас, сейчас я успокоюсь. Я не могу так возвратиться. Позволь мне уйти». И она убежала. «Прости меня, Анеля!» — крикнул я ей вслед. Сначала мне хотелось бежать за ней, но, подумав, что лучше оставить ее одну, я провожал ее только взглядом. Она вошла в ту самую аллею, по которой мы гуляли, потом свернула в сторону. Кусты зелени то заслоняли ее, то снова ее светлое платье появлялось в промежутках между деревьями. Я видел издали, как она поминутно раскрывала и закрывала зонтик, желая хоть на минуту отвлечь свои мысли в другую сторону. Все это время я осыпал ее всевозможнейшими эпитетами, которые только способны подсказать любовь. Я не мог заставить себя уйти, не увидав еще раз ее лица, и должен был ждать. Она нескоро вернулась ко мне и быстро прошла мимо, как будто опасаясь новой вспышки, но все-таки улыбнулась мне своей прелестной улыбкой и проговорила. — Теперь мне хорошо. Все прошло. На разрумяненном лице не было видно слез. Я остался один, и меня охватила бешеная, неописуемая радость, и надежда переполнила мое сердце. В голове стояла только одна мысль — «Она меня любит» сопротивляется, не поддается, обманывает себя, но любит. По временам даже хорошо знающий себя человек под напором чувства стоит почти на границе безумия. А я был так близок к этой границе, что мне хотелось бежать в вглубь парка, кататься по траве и кричать во весь голос, что она меня любит. В настоящую минуту, когда я спокойнее разбираю эту радость, я вижу, что она слагается, бог весть, из скольких частиц. Тут и... Гордость художника, видящего, что его произведение удается, и, может быть, удовольствие паука, уверенного, что мухи не миновать его сетей, но вместе с тем и жалость, и сострадание, и все то, чему, как говорят поэты, ангелы на небе радуются. Жаль мне было, что это беззащитная бедняжка должна попасть в мои руки. Но вместе с тем это сожаление еще более раздувало любовь и желание завладеть ею. В то же время я чувствовал угрызение совести, что обманываю ее, и сознавал, что никогда в жизни не говорил так искренно и сердечно. Ведь не лгал же я, когда вымаливал ее сочувствие и дружбу. Мне это так же необходимо, как жизнь. Я только не высказал всех моих желаний, потому что для этого еще не наступило время, не сказал всей правды, чтобы не испугать ее боязливую душу. Как бы то ни было, я иду к ее и моему счастью дорогой, которая ближе ведет к нему. 10 мая на небе ясно и между нами тоже. Анели спокойна и счастлива. Она глубоко поверила моим словам, что во мне ничего нет, кроме братского чувства. А так как совесть не воспрещает ей любить меня любовью сестры, то она дала полную свободу своему сердцу. Я один знаю, что это законный способ обманывать самое себя и своего мужа, потому что под спудом этого чувства сестры кроется и возрастает другое. Ну, конечно, я не вывожу ее из заблуждения, пока это чувство не сделается непреоборимым». Вскоре оно охватит ее, как огонь, которого не погасишь ни волей, ни сознанием обязанностей, ни стыдливостью женщины, чистой, как голубица. А пока мне при таких условиях хорошо. Так хорошо, что по временам не хочется желать ничего лучшего. Конечно, под условием, чтобы никто другой не имел на нее никаких прав. В моей голове все более укрепляется мысль, что если я люблю ее больше всех, то мое право больше всех. Что может быть логичнее и справедливее этого? Ведь в этике всех людей и всех вероисповеданий Взаимная зависимость мужчины и женщины основывается на любви. Сегодня я так умиротворен и счастлив, что предпочитаю чувствовать, а не размышлять. Теперь между нами установились самые сердечные, непринужденные отношения. Однако как мы были сотворены друг для друга как наши существа льнут друг другу, и как эта бедняжка отогревается и наслаждается в возрождающем тепле братского чувства. Со времени моего возвращения я никогда не видал ее более веселую. До этого не раз, смотря на нее, я припоминал шекспировского Портом. Такие натуры требуют любви, как воздуха для дыхания, а этот Крамицкий, занятый спекуляциями, недостаточно любит ее и не способен любить. Она справедливо могла бы жаловаться и повторять вместе с Шекспиром «Бедному Тому холодно». Думая об этом, Я не могу воздержаться от сожаления. И даю в душе обед, что пока я жив, ей не будет холодно. Если б наша любовь носила в себе зачатки зла, то мы не могли бы быть так спокойными. Если Аннели и не называет своего чувства по имени, все равно чувство, тем не менее, существует. Ведь сегодняшний день прошел у нас идилический. Я до сих пор не любил воскресенье, а теперь вижу, что воскресенье с утра до вечера может быть одной сплошной поэмой, в особенности в деревне. Сейчас после чая мы пошли к ранней обедне. Тетушка была с нами, даже паницелина воспользовалась чудесной погодой и приказала вести себя в костел. Молящихся было немного, так как народ собирается только к поздней обедне. Сидя на скамейке подле Аннели, я позволил себе поддаться сладкому заблуждению, что сижу около своей нареченной. По временам я посматривала на ее кроткое личико, на ее руки, и то благоговейное внимание, которым веял от всей ее фигуры, невольно начало передаваться и мне. Мои страсти Умолкли, мысли очистились, и в эту минуту я любил ее идеальную любовью, так как чувствовал, что эта женщина вовсе не похожа на других, с которыми я сталкивался, что она в раз лучше и чище их. Давно я не испытывал таких впечатлений, как в этом сельском костёле. На меня влияло и присутствие Анели, и церковная торжественность, и ласкающий свет свечей во мраке алтаря, и лучи света, проходящего сквозь разноцветные стёкла, и щебетание воробьев, и тихая служба. Всё это как будто еще не стряхнула себя утреннего сна и действовала на меня необыкновенно успокоительно. Мои мысли начали возноситься так же тихо и спокойно, как клубы дыма из ходильницы перед алтарем. Во мне пробуждалось желание пожертвовать собой, и какой-то внутренний голос шептал мне «Не возмущай эту ясную воду и уважай ее прозрачность». Наконец обедник кончилось, и мы вышли из костела. У порога, к немалому моему удивлению, я нашел стариков латышей, сидящих с деревянными чашками в руках и просящих милостыню. Тетушка, которая знала о моем подарке, пришла в раздражение и начала их бронить. Но старая латышиха, не переставая протягивать нам свою чашку, спокойно ответила, Панская щедрость сама по себе, а Божья воля сама по себе. Воле Божьей противиться нельзя. Если Господь повелел нам сидеть здесь то мы здесь и останемся и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Бесполезно было бороться с такими понятиями. Наконец это во веки веков. Аминь! До такой степени импонировало меня, что я дал старикам какую-то монету просто из оригинальности. Этот народ твердо верит. В предопределении, и слепо подчиняясь, придает ему своеобразный религиозный оттенок. Такие латыши, которым я дал 1200 рублей, теперь более богаты, чем были когда-либо. И все-таки пошли на паперть в твердом убеждении, что это решено заранее предопределением, которое старуха называет по-своему Божьей волей. Мы возвращались домой под звон колоколов, созывавших к поздней обедне. По дороге тянулись десятки мужчин и женщин. Люди из дальних фольварков шли гуськом через поля или пробираясь тропинками во ржи, которая в этом году, благодаря ранней весне, поднялась довольно высоко. Куда ни оглянись, повсюду яркие платки крестьянок, словно цветы мака — на фоне зелени. Кстати сказать, нигде в Европе нет такого воздушного простора, как у нас. Меня в особенности поразил какой-то особенный праздничный характер не только в людях, но и в самой природе. Правда, погода стояла великолепная, но казалось, что ветер не дует только потому, что сегодня воскресенье что хлеба не колышется и листья на тополях не шевелятся только потому, что сегодня праздник. Всюду радостный покой, тишина, на всем и на всех праздничная одежда. Я объяснил Анели с точки зрения искусства красоту пейзажей цветных пятен, удивительно гармонировавших с голубым тоном воздуха, Потом мы заговорили о крестьянах. Я, признаюсь, видел в них только собрание более или менее живописных моделей, но Анеля смотрела на них совсем иначе. Она познакомила меня со многими характерными сторонами их жизни, оживилась, раскраснелась и была так прелестна, что я невольно вспомнил последние четверостишие поэмы, которые я... «Писал еще в университете. Единственное, что осталось в моей памяти, «дивлюсь я только, что цветы не вырастают под ногами «такой небесной красоты, как весна с теплыми лучами». Разговор опять перешел на латышей. Вернее, на старую латышиху ее смешные рассуждения у костюла. Я начал сравнивать ее с собой, так как тетушка с старушкой Целиной, которую вез слуга в тележке отстали на несколько шагов, то я мог, не стесняясь, вспомнить о нашей последней прогулке по парку. «Недавно, — сказал я, — я просил у тебя милостыню, и ты мне дала ее. Теперь я вижу что это меня ни к чему не обязывает, и я могу идти на паперть и выпрашивать у кого-нибудь то же самое, отвечала анеля Тетушка собирается пригласить завтра одну такую добрую душу в Плашов. Понимаю. В ответ на это я сказал, что Клара Чересчур велика для того, чтобы ее могло вместить одно сердце, что ее можно любить самое меньшее втроем. Но Анели стояла на своем и, грозя мне пальцем, повторяла, «О, я что-то подозреваю, что-то подозреваю!» «На этот раз совершенно неосновательно», — сказал я. «Теперь мое сердце...» «Ничто иное, как склад братских чувств, и в нем царят только те злые существа, которые в настоящую минуту надоедают мне». Аннеля перестала смеяться, замедлила шаги, и вскоре мы присоединились к старухам. Впрочем, весь остальной день прошел без малейшей тучки, и так весело, что в иные минуты я чувствовал себя чуть не гимназистом. Я говорил своими глазами Аннели, что люблю ее, но желание овладеть ею почти уснуло во мне, потому что в этот день она была чересчур дорога мне. Тетушка сейчас же после завтрака уехала в Варшаву. А я провел остаток дня в комнате больной и читал ей письма Монталамбера, с которым мой отец когда-то состоял в переписке. Письма эти очень наскучили бы мне, если б не присутствие Анели. Отрывая глаза от книги, я встречался с ее взглядом, который наполнял меня безумной радостью, потому что я или совсем утратил дар судьи, или она смотрела на меня, как смотрит женщина чистая и невинная, бессознательно любящая всею душой. «Что это за чудный был день?» Тетушка приехала вечером и сказала, что завтра у нас будут Снитынские и Клара Гильст. Теперь уже довольно поздно, но мне не хочется спать. Жалко расставаться с впечатлениями сегодняшнего дня. Это был какой-то очаровательный сон. Притом... Весь парк буквально дрожит от соловьиных песен, а во мне еще крепко сидит старый романтик. Настала ночь, такая же прекрасная, как день. Небо усеяно звездами. Думая об Анели, я говорил ей мысленно «Доброй ночи». Слово это я повторял раз сто. Я замечаю, что наряду с... «Ла продюктивите слава» во мне много какого-то исключительного польского сентиментализма. Я недостаточно знал себя с этой стороны. Впрочем, что мне за дело? Я ее очень люблю. 13 мая. Клара и Снетынские не приехали. Они прислали письмо, что приедут завтра, если будет стоять благоприятная погода. Сегодня над Плашовым свирепствовала такая гроза, какой я давно не видал. Около десяти часов утра поднялся страшный вихрь, который затмил свет облаками пыли. Порывы бури свирепствовали до полдня так сильно, что сгибали до земли старые деревья. Наш прекрасный парк наполнился треском поломанных сучьев, а посреди облаков пыли кружились тучи сорванных листьев. Большая липа, стоящая перед первым павильоном, в котором умер латыш, раскололась на две половины. Было невыносимо душно, так что нечем было дышать. Нам казалось, что этот вихрь выходит из какой-то раскаленной пасти и несет с собой угольный чат. Мне, привыкшему в Италии к Сирокко, сравнительно было легче, но пани Целина страдала жестоко, а Неля тоже. Тетушка задала старому хвостовскому головомойку за опустошение в парке. Вспыльчивый шляхтич, которого, вероятно, в школе сильно драли за уши по милости Гомера, по-видимому, не забыл Одиссеи и ответил тетке, что если бы он был эолом, то не служил бы у нее и не подвергался бы незаслуженным выговорам. Тетушка уступила на этот раз, вероятно, потому что приближалась новая беда, Вихрь сразу утих, но с юга начали надвигаться огромные тучи, то черные, как смоль, то медно-красного цвета золотистой опушкой. По временам на дворе делалось темно, как ночью, так что больная Целина приказала зажечь лампу. Во всей природе чувствовался какой-то страх, Хвостовской помчался на фольварк приказать пригнать скотину с поля, но пастухи сами догадались пригнать ее раньше, и скоро весь двор наполнился жалобным мычанием коров, доносившимся до барского дома. Тетушка схватила латеранский колокольчик и начала бегать по всем комнатам, звоня им самым неистовым образом. Я даже не пытался объяснить ей, что звон посреди такой неподвижной атмосферы скорее может привлечь, чем отогнать грозу. И, несмотря на сознание, что не могу ничем помочь ей в данном случае, сопровождал ее повсюду. Мне было стыдно, что она одна подвергает себя опасности». Тетушка была положительно великолепна, когда с высоко поднятой головой вызывающе смотрела на черные медно-красные массы туч и угрожала им своим колокольчиком. Я не жалел, что пошел с нею. Передо мною стоял интересный символический образ. В минуту, когда все дрожит перед грозой, падает ница, цепенеет, одна вера не боится ничего, вызывает набой и звонит. Это, как бы то ни было, элемент огромной силы в душе человека. Мы возвратились, как только послышались первые удары грома. Через несколько минут треск стал непрерывным. Мне казалось, что когда гром катится по настилке туч, Стропилы не выдерживают, и все это с неописуемым грохотом валится на землю. Молния мелькнула в пруд, лежащий в конце парка. Затем послышался другой удар еще ближе, так что стены нашего дома дрогнули. Дамы начали читать молитвы, что мне было совсем не по вкусу, так как мне казалось, что читать молитвы вместе с ними — это значило бы притворяться. Но не молиться, более это была бы выходка плохо воспитанного умника, не принимающего в расчет освященного веками обычая и совершенно извинительного женского страха. Вскоре, однако, я заметил, что ошибаюсь, приписывая им страх. Лица их были спокойны и даже ясны. Очевидно, это заученное «летание» казалось им таким верным якорем от всякой опасности, что в сердцах их уже не оставалось места для опасения. Мне пришла в голову и такая мысль. «Как я чушь что этим трем женщинам, из которых каждый знает в десять раз меньше меня и вместе с тем стоит в десять раз выше меня». Они словно книжки с небольшим сравнительно количеством страниц, но полные ясных и простых правил. Тогда как во всех томах, из которых состою я, нет ни одной несомненной правды, и я первый готов усомниться в каждой. Но эту мысль рассеяла буря, которая с каждой минутой принимала все более и более угрожающие размеры. Вихрь опять рванул с такой силы, что парк ложился на землю под его напором, и на землю хлынула масса воды. Я видел не отдельные капли, а потоки, соединяющие небо с землей. Аллеи парка обратились в бурные реки. По временам какое-то страшное дуновение рассеивало в Пыль, всю воду и воздух наполнялся таким густым туманом, что в двух шагах ничего не было видно. Оглушающая канонада грома длилась без перерыва. Весь воздух был насыщен электричеством, пульс мой бился тяжело, даже в комнатах чувствовался раздражающий запах грозы. Наконец, точно вторя всеобщему хаосу, все мои мысли и желания разлетелись в разные стороны. Я забыл о буре и видел перед собой только Анелю. Приблизившись к ней, я сказал, «Хочешь смотреть грозу?» «Хочу», — ответила она. «Пойдем в ту комнату. Там венецианское стекло». Она пошла со мной, и мы стали в окне. В это время мрак сгустился до крайней степени. Только яркие молнии освещали каждую минуту наши лица, а Нелли была спокойна. И с каждым отблеском казалась мне более желанную. — Не боишься? — спросил я шепотом. — Нет. Дай мне руку. Она посмотрела на меня с удивлением. Еще минуту, и я схватил бы ее в свои объятия, прижал бы свои губы к ее губам, а там хоть весь плашов провались бы сквозь землю. Она ли испугалась, конечно, не бури, а выражение моего лица и моего шепота быстро отошла от окна и присоединилась к старухам. Я остался один с чувством гнева и унижения. Несомненно, я злоупотреблял доверием Анели, но мне казалось, что этим недоверием она нанесла мне оскорбление, и я решился дать ей почувствовать это. Мне трудно было отыскать утраченное равновесие, и я сейчас простоял у окна, бессмысленно смотря на ослепительную молнию. Становилось все светлее и светлее. Наконец тучи разорвались, и в промежутке засияло солнце, яркое, словно обмытое и удивляющееся опустошению, которое произвела буря. А опустошения были значительные. Аллеями парка еще текли желтые пенистые ручьи, увлекавшие отломанные сучья. Кое-где виднелись упавшие деревья, а на многих уцелевших были ссадены точно большие раны. Куда не взглянешь, везде беспорядок и поломка, точно после битвы. Когда вода немного сошла, я отправился к пруду, чтобы осмотреть полянку. Вдруг весь парк зароился людьми то крестьяне сбежали с топорами и с какой-то дикой энергией начали рубить сваленные деревья мне показалось что это быбыли не имеющие собственного леса, сбежались сюда за тем, чтобы запастись дровами. В сущности, это меня мало интересовало, но так как я находился в злобном настроении, то начал выгонять незваных гостей с гневом, который возрастал по мере их сопротивления. Я пригрозил бы им войтом, как вдруг позади меня раздался дорогой для меня голос, который спросил меня по-французски Разве это тебе помешает, если они очистят парк? Я обернулся и увидела Нелю в платочке на голове. Она обеими руками придерживала свое платье, приподнятое выше щиколок, и, слегка наклонившись вперед, смотрела на меня как бы с просьбой. При виде ее мой гнев исчез в одну минуту. Я позабыл о тех неприятных впечатлениях, которые пережил недавно, и смотрел на нее с восторгом. — Если прикажешь, — сказал я, и обратился к крестьянам, — благодарите барыню и берите. На этот раз они охотно исполнили мое приказание. Иные, незнакомые с нашей семьей, называли Анелю ясной Паненкой, что доставляло мне невыразимое наслаждение. И если бы Плашов принадлежал мне, то я позволил бы им за одно ее слово вырубить весь парк. В полчаса все поломанное бури было прибрано, и парк принял действительно более веселый вид». Ходя с анелией по аллеям, мы находили множество ласточек и других птиц, или совсем убитых, или полуживых, и насквозь промокших. Собирая их, я подавал Аннели, дотрогивался до ее рук, заглядывал ей в глаза, и у меня снова делалось хорошо на сердце. Идиллия вчерашнего дня снова возвратилась к нам, а вместе с нею веселье и непринужденность. Мое сердце было полно радостью, потому что я видел то, чего не видала Анеля, то есть, что в нашей братской дружбе было вдвое больше нежности, чем должно быть между людьми, связанными близким родством». Я был совершенно уверен, что она любит меня бессознательно, но любит так же сильно, как и я ее. Таким образом, большая половина моих желаний исполнена. Теперь мне остается привести ее к сознанию ее чувства». Когда я думаю о том, то сердце мое сильно бьется, я вспоминаю, что когда-то написал в своем дневнике, что никакая женщина в свете не может сопротивляться мужчине, к которому ее влечет сердце».